Глава 13. За белом мраморным фасадом с чёрными буквами кафе Дель Корео, за открытой Настиш дверью, за одной из арок, ведущих в окружённый колоннами внутренний дворик, комиссар Тисон и профессор Барруль доигрывают вторую партию. На клетках доски медленно остывает жар битвы. Белый король безжалостно стиснут конём и королевой. Чуть поодали две пешки. Врастерина переглядывая и блокируя друг друга, Тисон заลิзывает раны, однако разговор идёт о другом. И о том, что происходит на другой доске. Она упала вон там, профессор, 5 часов спустя, на углу улицы Селенсио, как раз рядом с аркой Guardia Marinas, в 30 шагах по прямой от плаца, где была обнаружена убитая. И Полито Баруль протирая стёкла платком, внимательно слушает.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 Баруль задумчиво кивает, и после резни и бойни на шахматной доске лошадиное лицо его вновь обрело прежнюю учтивость. Он уже не тот беспощадный воин, что 5 минут назад с кровожадной свирепостью, двигая фигуры, осыпал Тиса на бранью и чудовищными угрозами: "Я вырву вам печонку, комиссары и прочее в том же роде". "Понимаю", говорит он, "и вы уже не в первый раз. Говорите мне об этом. Как давно вы носитесь с этой идеей? Несколько недель?"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 Скорее наоборот. В игре вы проявляете редкостное чутьё, ну или назовём это интуицией. Вы умеете видеть. Когда сидите напротив вы отнюдь не сочинители романов. Вы не из тех, кто делает эффектно красивые и глупые ходы, облегчая противнику победу. И потому я наслаждаюсь, играя с вами, заключает Баруль. Вы не выдерживаете методичной осады. Диссон закуривает сигару, добавляя свой водок к плотному сизому облаку, висящему в воздухе под застеклённой крышей, откуда золотя верхний этаж льётся послеполуденный свет. Потом комиссар обводит присутствующих подозрительным взглядом, убеждается, что здесь нет ни скромных ушей. Как обычно в патио много посетителей, сидящих за столиками в деревянных и плетёных креслах. Хозяин Пакуселис зорко следит за всем происходящим из дверей на кухню.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 Ярость сторонней Конституции и Танзуре, вопреки, придерживается самых либеральных воззрений. Напротив сидит Дон Диего Клеменцин, этот 50-летний эрудит, сейчас зарабатывает себя на жизнь, редактируя правительственную кассету Дерихенсия. Есть, есть такие места. Настойчиво и уверенно повторяет Тиссон особые места. Умные глаза профессора, кажущиеся за стеклами очков, меньше, чем на самом деле —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 Ничего подобного я не хочу сказать. Однако это возможно. Возможно всё, пока не доказано обратное. Современная наука ежедневно удивляет новыми открытиями, и где границы познания нам неведомо. Он вздёргивает брови, как бы уклоняясь от личной ответственности, потом протягивает руку к струйке дыма от весной тянущейся с конца сигары, зажатой между пальцами комиссара, протыкает её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 Если принять вашу гипотезу, то в таком городе, как наш, возможно всё. Кадис, корабль посреди моря и в точке пересечения ветров. Даже улицы здесь проложены, даже дома построены с таким расчётом, чтобы отгораживаться от них, перенаправлять их и гасить. Вы говорили о ветрах, о звуках, даже о запахах. Всё это существует в воздухе, в атмосфере. Комиссар снова смотрит на сединные фигуры по обе стороны доски. Потом задумчиво снимает белого короля и ставит рядом с ними. Следует понимать так, что убийство семи молодых женщин были последствиями атмосферных явлений. Почему бы и нет? Доказано, что определённые ветры, в зависимости от степени своей влажности и температуры, прямо влияют на наш гумор и горячий темперамент. В случае буйного помешательства или убийства чаще встречаются в местах, подвергающихся их постоянному или периодическому воздействию. О, как мало мы знаем о самых тёмных безднах таящихся в душе человеческой. Профессор наконец открыл крышечку, взял панюшку рапэ и негромко аккуратно с видимым удовольствием чихнул. Всё это, конечно, очень зыбко, очень неопределённо, продолжает он стряхивая пылинки табака с жилета, я ведь не учёный. Однако любой всеобщий закон природы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 то есть некую совокупность, либо созданную, либо состоящую из тончайшей материи с маленькими отверстиями внутри. Они подобны ячейкам сот, и вокруг них вращается материя. — Повторите, пожалуйста, Дон Айполиту, только медленно. Бароль прячет табакерку. Он взглянул на комиссара, а теперь вновь опускает глаза на шахпанную доску. Я мало что могу добавить к сказанному. Речь идет о каких-то местах, Еги физические свойства отличаются от прочих, назовём их вихрями. В вихреме? Да. По сравнению с размерами вселенной можно говорить о микроскопических размерах мест, где происходит или не происходит, или происходит иначе. Пауза. Баруль похоже размышляет над собственными словами, обнаружив в них неожиданную перспективу. Потом раздвигает губы в задумчивую улыбку, обнаруживая желтоватый лошадиный скал особые места, воздействующие на мир, заключают он на людей, на предметы, на движение планет, на и снова как бы не решаясь сказать больше, осекается Тисон, посасывавший сигару, вынимает её изо рта: на жизнь и смерть, на траекторию полёта бомбы. Профессор теперь глядит на него с озабоченным видом, словно чувствует, что зашёл слишком далеко или вот-вот зайдёт. Послушайте, комиссар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 особые зоны, где происходит или не происходит нечто, говорит он слoх. Именно так. Баруль, собиравший фигуры в ящик, останавливается и быстро взглядывает на комиссара и воздействующие на всё, что вокруг. В тишине слышно, как тихо погромыхивается, прикасаясь в ящике самшит и чёрное дерево, гул голосов, стук шаров, долетающие из бильярдной. Так, Игнач, комиссар, я бы вам не советовал воспринимать всё это буквально. В теории это одно, реальная действительность совсем другое. Говорю же, даже большие учёные сомневаются в истинности собственных умозаключений. Тисон снова вытягивает ноги под столом, откидывается на спинку стула, опёрто в стену. Но если даже и так, вслух размышляет он, это лишь половина проблемы. Остаётся понять, каким образом Убийца мог узнавать и находить эти точки зоны или вихри в земной атмосфере, угадывать их свойства и действовать в соответствии с ними, загадя предвидя результат, заполняя пустоту собственной материей. Вы спрашиваете, можно ли шесть убийства или падение бомбы явлениями физического порядка, столь же естественными, как дождь или торнадо, или скотской подлой человеческой природой? Помилуйте, Не вы ли сами говорили порой, что природа не терпит пустоты? Профессор, который убрал, наконец, фигуры и закрыл ящик, смотрит на Тиссана едва ли не с удивлением, потом, обмахнувшись шляпой, говорит, «Уф, не стоит невеждам, вроде нас с вами, забираться в такие дебри, друг мой. Мы слишком распустили воображение и, боюсь, снова уподобляемся сочинителям романов. А это уже почти за гранью здравого смысла».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 Но почему бы и нет? В доме на улице Бульвар ты меркнет и убывает свет. В этот час бухту, как душу, лёгкая печаль окутывает золотистое сияние. Воробьи улетают на ночлег под сторожевые башни города, а чайки на пляже Чекланы. Когда Лалита Пальма, покинув свой кабинет, поднимается по лестнице и идёт по застеклённой галерее, тускнеет уже и прямоугольник неба над патио. Первый полумрак ложится на мраморную за крайну колодца, сгущается под сводами арок у кадок с папоротниками и цветами. Влалита весь день работала с управляющим конторы Мулиной и письмоводителем, пытаясь по мере сил справиться с неприятностями. Пришедшие из Балтимора 1100 фаней зерна, заявленного как чистая пшеница, оказались перемешаны с маисом. Утром она брала пробы,